Глава двадцать четвёртая. Эйдар. Слушал заунывную речь преподавателя и еле сдерживался, чтоб не уснуть. Или чтоб не сделать замечания. Профессор Мэлоун не считала техномагию за отдельную науку, а техномагов за нормальных волшебников. Кем они были для неё? Шарлатанами? Несмотря ни на что, я не подозревал полную леди ни в чём. Слишком тщеславна, слишком горда, слишком любит магию, чтобы предать волшебников. Вообще, при первом взгляде на её дело у меня в голове возникло только одно слово — слишком. Поэтому сидел на задних партах, тихо, не высовываясь. Даже к не стал лезть. Пусть подумает над своим поведением. Будучи умнее и лучше ее в силу накопленного опыта, я стал для нее врагом номер один. Наверняка считал меня антимагом. А жаль, из нее бы вышла отличная напарница. Бросил короткий взгляд и тяжело вздохнул. И любовница тоже. Когда дошло дело до практики, профессор решил разделить всех по парам. Осмотрелся и усмехнулся. нас четное количество интересно кто всегда был одним при таком раскладе с удовольствием подсел корьяне приобняв ее за спинку стула прекрасно знал что сплетницам сзади только дай причину поболтать и я с удовольствием ее предоставил осознавал что как минимум среди тех намагов она судачили если не во всей академии Симпатичные и способные парни всегда пользовались популярностью у противоположного пола. О, как бы я хотел, чтобы их сплетни были правдой. Даже если не судьба, то воспользуюсь в свою пользу переговорками. Но так легко я сдаваться не планировал. Мы приступили к практике, и Рьяна всячески пыталась избежать телесного контакта. Боялась попасть в мой плен. но я уже прекрасно знал, что она почти попала или уж слишком искусно врала, целуя меня. Если так, то это сделает ее еще лучшей напарницей. Выжидал, наслаждаясь ситуацией. Наконец преподаватель сделала замечание, после чего незамедлительно последовал комментарий с задней парты. И я тут же выложил свой козырь на стол. Мгновенно получил взгляд, который при должной магии был способен меня испепелить. Наконец настала моя очередь практиковаться, и я не постеснялся установить более тесный контакт на радость публике. Скажи же, это приятно, когда магия приятного тебе человека проходит через твое тело, прошептал я максимально соблазнительно. прекрасно осознавая, как краснеют мои глаза. Когда Рьяна осторожно прошлась своей магией по мне, я получил несравненное удовольствие. Рьяна долгое время молчала, глядя на меня. — У тебя очень необычный дар, — наконец тихо прошептала она. — Что-то знакомое. Видел, как она держалась из последних сил, игнорируя мои шуточки. «Сможешь его раскрыть», — прошептал тихо на ухо, едва касаясь кожи своими губами. «Я уверен, ты способна на это». Мои действия мгновенно вызвали шушуканье на соседних партах. «По мне так ты не помогаешь. Сплетням о нас прекратится, а напротив только разжигаешь их». Гневно заметила девушка, все еще продолжая настойчиво стоять на своем. «Я властен как прекратить их, так и сделать их правдой». Усмехнулся я, отодвигаясь. «Мы получили высшие баллы, вновь сравняв счет между нами. Остаток занятия провели в тишине, но руку я вновь положил на спинку ее стула, подчеркнув всем парням в аудитории, что эта девушка моя». позволил сплетницам сочинить еще несколько небылиц. После конца занятий нас вновь ждала та самая лестница. Я спустился бодрячком, потому что был готов и не к такого рода физическим нагрузкам. Заметил у лестницы запыхавшуюся рьяну и поспешил приобнять ее за талию. Она вздрогнула, но настолько опешила, что не стала вырываться. Не находишь методы женщины чересчур неправильными. Техномаги не артефактологи. Они умнее, сильнее. Им приходится делать крутые штуки немагов ещё круче. А артефактологи. Очень часто позёры, которые могут превратить спичку в боевое оружие, которым никто не знает, как пользоваться. Даже они сами. Риана мрачно посмотрела в мои глаза. Я увидел в её взгляде понимание и согласие со мной. Но о нём она не скажет. «Говоришь о себе в третьем лице», — фыркнула она. «Ты сама отметила, что у меня другой дар. Разгадаешь?» «И да. Моё предложение остаётся в силе. Помоги мне, и я помогу тебе». Выпустил девушку, не желая этого делать. И неспешно удалился.